Иван Панкин Легенды о мастере тычке. Легенды и сказы для среднего и старшего возраста. Москва. Издательство Детская литература. 1989 год.